Глава 10. Шевалье Анри живым взять не удалось. Он со своими телохранителями сражался отчаянно, зарубив троих викингов Сигурда и ранив еще нескольких. Поэтому свеи в итоге зажали их щитами и насадили на копья. Убитыми мы насчитали почти три сотни франкских дружинников и около 150 ополченцев. В плен было захвачено пять рыцарей и еще 38 франков менее знатного происхождения, но из числа профессиональной дружины графа Ламберта. Все они имели ранения различной степени тяжести. Самых бесперспективных в плане выживания добили сразу. Ополченцев-крестьян, которые не успели сбежать и вступили в схватку, в плен к нам попало около сотни. стюрт вступился за соотечественников, и попросил отпустить их по домам, взяв с них слово, что они больше не поднимут оружие против нас. Я согласился с его предложением. Крови и так пролили немало. У них отобрали все оружие, включая ножи и жалкое подобие доспехов, стеганки и кожаные нагрудники, и пинками прогнали прочь в одном из подним. Помимо обоза с продовольствием и телеги с болтами и арбалетами, В качестве трофеев нам достался табун из нескольких десятков обученных боевых коней фрийской породы, гора оружия и доспехов различного качества, походная кузня, несколько богатых шатров, десятки палаток попроще, куча костровых и кухонных принадлежностей. В шатре Шевалье обнаружилась отрядная касса, приличный сундук с серебром. Потери наши были относительно невелики. 23 убитых. Хотя смерть каждого Хирдмана была для меня очень болезненна. Но если посчитать соотношение потерь, то получалось, что за каждого нашего мы взяли почти по 20 противников, без учета пленников. Это очень серьезные цифры. Мой авторитет удачливого вождя взлетел еще выше. К погрузке трофеев на корабли мы привлекли запуганных горожан. Они безропотно перенесли все к причалам и погрузили на драккары, подошедшие к берегу по нашему дымовому сигналу. После этого прямо на берегу нам накрыли столы, и мы провели тризну по погибшим. Соорудили огромный костер и торжественно сожгли их тела. Тут же и попировали. После тризны ко мне подошел Сварцтерт. «Не печалься, Конунг, в скором времени, думаю, что к вечеру, сюда доберется отряд моего младшего брата Вальтена. У него человек 50 дружинников. Все фризы». «Он присоединится к нам, если ты не возражаешь. Я взял на себя смелость отправить к нему гонца, когда ты принял меня в Хирт. После того, что со мной случилось, ему тут жизни не будет. Я не против, Свардстюрт, но в будущем постарайся не делать что-то, не посоветовавшись со мной. Я понял, Конунг. Я должен был предупредить брата о возможно грозящей ему опасности. Больше такого не повторится. Он придет по земле или на корабле? По земле. Он должен продать свое владение и лишнее имущество соседям и придет верхом. Хорошо. Как появится, представишь мне его сразу. Да, конунг? Часть Хирда я отправил с кораблями, загруженными очередными трофеями, на островную базу. Сам же сотни хоскарлов остался в городе и объявил отдых до вечера. Дождемся Вальтена, а потом решим, куда отправимся дальше. Есть тут еще пара жирных местечек, по сведениям от пленников, которые хотелось бы посетить с дружеским визитом. До вечера мы отсыпались, а потом, как и обещал Свардстюарт, в город прибыл его брат с отрядом в 58 дружинников. Чисто мужская компания, без жен и детей. Все парни молодые, с семьей необремененные. Это, кстати, большой плюс. Меньше мороки в пути. Свардстюарт сразу же привел его ко мне. «Вальтен мне понравился. Точная копия барона, только моложе лет на десять». И гонора немного, только чувство собственного достоинства. Но старший брат ему, похоже, уже всю обстановку кратко описал, так что тот сходу попросился ко мне в Хирт без лишних требований к своей персоне. Меня это устроило. Я принял клятву его и его бойцов. Хирт снова пополнился. Их командиром, естественно, я назначил Свардстюрта. Вальтен стал его заместителем с соответствующими долями в добыче и питанием с общего стола. Возражений с их стороны не последовало. С кораблями для их отряда определимся позже, когда настанет время идти домой. А пока мы решили свернуть свое присутствие в славном городе Эмдене и перебраться на Юйст в полном составе. Там я себя чувствовал в полной безопасности, и оттуда было удобнее совершать набеги на округу». Перед нашим отплытием я отпустил одного захваченного нами рыцаря вместе с оруженосцем, вручив ему послание для графа Ламберта. В нем я изложил наши требования по выкупу пленников, рыцарей, священников и зажиточных горожан. Я обещал отпустить их в обмен на две тысячи марок серебром, которые должны доставить на пустынный берег неподалеку от Эмдена через три недели. В случае отказа заплатить, мы заберем всех их в качестве трелей с собой. Я очень надеялся на то, что граф выкупит их, так как тащить такую кучу бесполезных и к тому же строптивых трелей домой очень не хотелось. По прибытии на остров я собрал старших хускарлов на совет. Мы собрали очень хорошую добычу за последние дни. Что думаете делать дальше, хирдманы? Продолжим поход или отправимся домой? Я не мог не задать этот вопрос, хотя и знал ответ парней заранее. Сам-то я, конечно, хотел отправиться обратно. «На мой взгляд, мы уже получили жирный кош. да и по Инге-Герде я соскучился, чего уж тут говорить. Но мнение моих воинов было важно для меня, а они по большей части викинги, поэтому им всегда будет мало, они привыкли жить войной». «Мы еще не все монастыри здесь увидели», – дружно в один голос заявили Хускарлы. «Конунг, мы хотим остаться здесь еще на некоторое время». «Хорошо, я согласен с вами». «Тогда, раз уж вы называете меня конунгом, пора и вам определить, кто ярл, кто Хевдинг. Сигурд!» Свей встал, чтобы его было лучше видно. «Ты теперь ярл по праву!» Сигурд слегка поклонился. Карла одобрительно заревели. «Только я без тебя никуда, конунг!» добавил Сигурд. «Конечно, Сигурд!» Я продолжил. «Харальд!» Теперь настала очередь Норига встать из-за стола. «Ты тоже ярл по праву!» «Выберешь себе подходящий корабль из трофейных». Народ подтвердил и это назначение своей реакцией. харльд тут же заявил, что он будет ярлом именно в моем отряде. Самостоятельности ему не нужно. Он командовал примерно пятью десятками лучших воинов в моем хирде, самых грозных и опытных. Я согласился, что он и его викинги – это моя личная гвардия. Дальше я назвал имена Ива Сокола, Манары Баркафина, Варяшка Доброговича и барона Свардстюрта. За их заслуги в походе я решил, что все они достойно называться ярлами. Отряды, которые они сколотили вокруг себя, были этому подтверждением. Кораблей у нас тоже хватало. Недостающие дракары, подобающие их положению, мы либо захватим позже, либо закажем их постройку в Висбю или Оденсе на обратном пути. Денег хватит. Добычи у нас знатная. Хевдингов и Хольдов вы назначите сами. Потом мне представите всех, — подытожил я. Теперь предлагаю высказаться Ярлу Сварцтюрту. Я знаю, что у него есть хорошее предложение. Сварцтюрт откашлялся и начал. Неподалеку от Эмдена, в двух днях пути вдоль берега или в половине дня пути по воде, есть довольно большое поселение. Там ведется добыча соли, которая потом караванами развозится по стране. Мы можем нагрянуть туда. Я знаю, что соль у вас на севере и в Гордарике в большой цене. Мы можем нагрузить ей несколько кноров. Охраняется городок примерно сотни воинов. Ими командует Хёвдинг франкского происхождения. Сами воины в основном фризы. Возможно, что я смогу договориться с ними, или хотя бы с частью из них, чтобы они сдались без боя. Как вам такое предложение?» Хускарлы начали бурно обсуждать, какую прибыль может принести эта операция, и в итоге пришли к выводу, что оно того стоит. «Бой нам не страшен, Свардстюарт», — заявил Сигурд, озвучив общее мнение. «Неужели ты этого еще не понял? Я это прекрасно понимаю, Ярл, но зачем терять воинов попусту, если можно решить дело словами? Ты не викинг, тебе не понять», — начал было Харальд, поддерживая Свея но я остановил начинавшуюся перебранку. Еще разногласий внутри Хирда мне не хватало. Свардстюрт прав. Сначала попробуем договориться. Мы и так уже потеряли многих достойных воинов. А драк еще на всех хватит, викинги!» Хирдманы поддержали мои слова радостными криками. «Завтра выдвигаемся туда на двух драккарах», подытожил я наше совещание. «Свардстюарт, там есть корабли, чтобы погрузить на них соль?» «Обычно соль отправляют на телегах, но иногда к поселку приходят торговые корабли, там удобный залив. Стоит, наверное, взять пару кноров для погрузки». «Нет, они медленные», — оборвал я Свартстюрта. «Захватим там или по пути. Я хочу быстро наведаться в поселок, не будем терять времени. Есть еще несколько мест, куда нам стоит сходить после. К утру должны быть готовы два драккара и сотни хирдманов». Пойдем я, Харальд, Ива и Свардстюрт. Остальные останутся здесь. Сигурд за старшего. Пока нас нет, готовьте остальные дракары и одну снакку к походу на 10 дней. Может быть, неделю-две. Пойдем дальше, на запад. В сторону Утрихта.